4 апреля. День. Ну вот, настало время почитать бандитам. Трансильвания, поселение Брашов, цитадель на холме. Этало-румынская свадьба. Жених сицилиец, сын известного торговца золотыми рыбками, ставшими для послевоенной Европы главным наркотиком. Невеста — дочка местного бандита, правящей элиты Трансильвании. Третий день свадьбы, полтысячи гостей. После великой битвы на Колажваре и так называемого Трансильванского мира Трансильвания пережила парочку быстрых войн местного масштаба, связанных с дележом власти. Теперь здесь все в порядке. Власть принадлежит военно-бандитской олигархии, окруженной Верными цепными псами. В отличие от Лангедока, Пруссии и Баварии, монархические идеи в Трансильвании покамест не прижились. Банальный феодализм. Здесь, в избытке новоявленных дракул, чьи замки-крепости грозно украшают трансильванский ландшафт. Это свадьба яркий тому пример. Торжество... Проходит в старинной цитадели, расположенной на холме. Вокруг нее — руинированное поселение, ранее называвшееся городом. На башнях цитадели — автоматические пушки, пулеметы и огнеметы, по периметру — неугасимый луч безопасности, густая охрана с автоматами. Да, трудно заподозрить местную власть в излишнем доверии к своему народу. Свадьбу гуляют на главной площади цитадели. Сегодняшний день исключительно Буккенгрелл. Шестьдесят девять наших поваров. Такое случается на кухне. Именно эти бандиты за восемь секунд и купили тогда чтение мертвых душ. Не знаю, как другие повара, но я читаю здесь только один раз. Уверен, что у них запланированы и десерты. Денег у них как грязи. После битвы золотая казна армии Абу-Бакра осталась в Трансильвании. Гуляют широко. Итак, вся свадьба восседает за огромным столом тортом, в центре которого оказываемся мы, читатели. Шестьдесят девять жаровин. Повод снова встретиться с нашими, перемигиваемся. Все в белом, у своих жаровень со своими чемоданчиками. Джеймс, Саша, Ли, Эрик, Лукас, Алвиза, Михель, Майкл, Марсель, Бретер, Николя, Рекс, Виторио, еще один Виторио, Славой, Георг, Гордон, Владимир, Валентино. Появляются слуги с подносами. Открываем чемоданчики почтальонов, выкладываем дрова на подносы. И обносим первоизданиями неблагодарную публику. Кладня простовата и пестровата. В основном детективы и хоррор двадцатого века. «Крестный отец», «Судья и палач», «Десять негритят», «Ребекка», «Фаворит», «Умри тяжело», «Мы страха», «Парк Горького», «Мизери», «Последний выход в Бруклин», «Сияние», «Вскрытие показало», Ланч обнаженных, желтый пес, восставший из ада, игольное ушко, шпион, пришедший с холода, пора убивать, морской волк, изгоняющий дьявола, лунный камень, дети кукурузы, мальтийский сокол, Азазель, команда Смайли, признание авантюриста Феликса Круля, птицы, шум и ярость, три мушкетера, смерть под парусом, волчица, королева Марго, Купе смертников, лифт на эшафот, собака быскервили, убийство Роджера Э. Кройда, тайна желтой комнаты, кровавая жатва, камера обскура, ребенок крик совы, зигзаги подлости, молчание ягнят, наш человек в Гаване, аэропорт, флетч, английский пациент, дело перепуганной машинистки, золотой храм, в круге первом, душной ночью в Каролине, когда спящий проснулся, «Вдова Кудэр», «Преступление и наказание», «Покойник из Найроби», «Приключения Калиба Вильямса», «Скрытые лица», «Шакал», «Ловушка для Золушки», «Вампирские хроники», «Бытие и время», «Они жаждут», «Процесс», «Звонок в дверь», «Американская трагедия», «Знак четырех», «Дьявол в синем, «Хладнокровные убийства» и «Мертвые души». Чтение тянет на пол лимона. Раритетов здесь хоть и немного, но все-таки. Со своим увесистым поленцем на подносе двигаюсь по Тору между Марселем и Алвиза. Я. У них еще будут чтения Алвиза Вечером женский роман «Рыба». Марсель. вполне чемуристические рассказы, десерт, потом фейерверк. Я. Из пушек и пулеметов по спящему городку... Алвиза. И из в тоже. Жених и невеста приветствуют нас бокалами с шампанским. Они молоды, полны ожиданий и возможностей. На физиономии гостей лучше не смотреть. Бандит на бандите плюс вульгарные бабы. Занимаем места у жаровни. У меня на решетке дюжина устриц под пармезаном. У Алвиза фазание сердца, у Марселя морские гады из Марселя. Блаха сканирует все жаровни. Торжество пикантных блюд. Звенит гонг, вспыхивают старомодные спички, пламя касается бумаги. Эскалибуры перелистывают титулы. Началось! Громко звучит. Нет! Не полет валькирии, не балеро Равеля, не обнимитесь миллионы, а румынский народный танец кулюш. Что поделаешь, все соответствует. И не успеваю я спалить Чичикова, пожаловавшего на вечеринку к губернатору в своем брусничном фраке с искрой, как какой-то молодой бандит в белом фраке без искры выхватывает пистолет. И начинает палить в воздух. И зачем? Во что палит он? Кровь молодая не успокоилась, все еще бурлит и рвется и жил. О, горячая трансильванская кровь, богатая кропившая свою землю, летящая рубиновыми брызгами во все стороны света, так, что меркло солнце войны, и мусульманские женщины стыдливо опускали очи свои. Помнит. Помнит Европа битву при Коложваре, когда треснул щит маджахедов, и гордые воины Аллаха захлебнулись в крови трансильванской. Подобно девятому валу вздыбилась волна крови в ночь под Рождество, нависла над пришедшими с юга покровителями Европы и обрушилась красной лавою, давя встречного и поперечного. Клынули потоки кровавой реки, по Бессарабии, Валахии, Буковине и Галичини, топя новых варваров, Содрогнулись Карпатские горы, снялись орлы с дубрав, Залела по утру вода в крестьянских колодцев, и вскрикнули протяжно матери и жены. Так неужели не всю кровь отдали горячие трансильванские сердца? Вот. Стреляет! Стреляет он, словно жалея, что не все расплескал в труб кровавую зиму победы, что готов брызнуть алым и горячим в лицо пришельца, выжигая до костей глаза его. О, не спеши, молодец! Сбереги кровь свою для мирной жизни! Смени орудие убийства на орудие любви, И дохлынет кровь твоя, Выстрадавшееся тело возлюбленной, Будя новую жизнь для нового мира. Эва! Да он и не собирается больше стрелять. вскинул руки, гикнул, да и пустился в пляс. А за ним и остальные. Ах, добрая пляска! Огневая пляска! Лихо пляшут трансильванцы, ширится круг, мелькают молодые и старики, выбивают искры из гранита, кованные платиной сапоги. Вот, седой, как лунь, старик с грозным носом и горящим глазом раскинул руки, разбежался, налетел, крикнул бешеным вороном, да и впрыгнул в круг, завертелся так что полы сюртука поднялись, распустились крыльями и сверкнули два золотых пистолета за алым кушаком. — Кулюш! Кулюш! — кричит он так грозно, что молодцы одобрительно гикают, а жены их застенчиво смеются. А вот молодой успевший уже опрокинуть восемь чарок огненной цуйки да втянуть в ноздрю свою одним махом столько белого порошка, сколько не выпадает за зиму снега в его родном марамурише, свистнул так, что похватали за уши слуги, роняя подносы носы своей, ворвался в круг, завертелся волчком с такой силой, что лопнула мотня. Брызнули серебряные пуговицы, и вырвался на свободу древний зверь, не знающий пощады к невинным молодицам, обновленный китайскими эскулапами, увитый двумя оранжевыми драконами, увенчанный мармалоновой короной. Пляшет, пляшет народ свободной Трансильвании, вьется и ликует над ним светлый дух праздника — и пляшут вместе с ним в братском круге все народы свободной Европы. — Блоха, ты провоцируешь? — Мой господин, я пытаюсь вас развеселить. — Не нашла лучшего времени для веселья? — Вы удручены местным жлобством. — И ты решила обрадовать меня? Разве я плохой стилист? — Ты становишься все более самоуверенной. — Меня вдохновляет ваша ушная раковина. — Ты слишком комфортно в ней устроилась. Блюзгливость не идет вам, мой господин. Вот запихну тебя в эту устрицу, и меня проглотит трансильванский бандит. Проглотит, запьет белым вином, и я пройду через его перестать. Я окажешься в унитазе. Сплеснулась, сплеснусь, воскресну и вернусь. <м together> <с Rigid> да, блохи мои совершенно распустились, и с этим трудно что-либо поделать. Воля! Устрицы под пармезаном готовы. Жри, бандитское отродье!